Глава шестнадцатая. Дальше сознание словно отгородилось от происходящего стеклянной непроницаемой стеной. Я все видела, но едва ли слышала голоса, сохраняя на лице вежливую улыбку. Дядя и кузен что-то обсуждали по пути во дворец, а я погрузилась в оцепенение, как будто кукла, у которой закончился завод. Мы доехали до дворца, нас проводили до личных покоев его величества, где снова ждали принц и король. Там пришлось ненадолго вынырнуть из апатии и включиться в беседу, подтвердив, что я приняла предложение Дорси, и завтра у нас свадьба. Конечно, ни наследник, ни его отец такому положению дел не обрадовались. И признаться в какой-то момент я понадеялась, что они просто запретят Дорси жениться на мне. Но чуда не случилось. Стиснув кольцо, на все расспросы я отвечала одно и то же, что выбор окончательный, и менять его не собираюсь. Нас отпустили заявив, что завтра вечером, в честь моей инициации и остальных событий, во дворце устроят пышный прием, и мы поехали к портнихе. По пути дядя небрежно спросил, «Тебе не интересно, где находится живое пламя мира? Ведь именно к нему мы отправимся перед приемом. Инициация происходит без свидетелей». «Нет, неинтересно», — безразлично ответила я, отвернувшись к окну. В следующий момент оказалась резко прижата к Дорси, и его горячее дыхание опалило шею. «Нет, мира, милая моя, так не пойдет», — вкратчиво произнес он и притиснул ближе к себе, так что я уперлась, как могла, чувствуя, как суматошно заколотилось сердце от страха. «Не надо строить из себя мученицу, тебе это совершенно не идет. Я знаю, какая ты на самом деле темпераментная». Его губы скользнули по моей шее, а я что-то сухо щелкнула внутри, блокирующий браслет на запястье нагрелся, и в груди словно горячий фонтан взорвался. Я с неожиданной силой оттолкнула Дорси и, коротко замахнувшись, отвесила ему звонкую пощечину, с ненавистью уставившись на замершего кузена. На его щеке наливался красным след от моей ладони, а глаза недобро прищурились. «Не смей меня трогать!» — прорычала я, чувствуя, что еще чуть-чуть, и браслет точно не удержит мою ярость. Мгновение в экипаже царила напряженная звенящая тишина, а потом ее разбил негромкий смех дяди. «Ну-ну, дети мои, успокойтесь оба! Дорси, перестань! Ты пугаешь миру!» Лорд Артен выразительно посмотрел на сына, и тот нехотя отодвинулся от меня. «Мира, никто тебя не тронет! Успокойся!» а живое пламя находится в подземельях под столицей, и ты сама должна найти путь к нему. Магия поведет тебя к артефакту. Взгляд дяди стал испытующим. Глубоко вздохнув, я взяла себя в руки, избегая смотреть на кузена, и выпрямилась, снова отвернувшись к окну. Эмоции, наконец, очнулись от спячки и зашевелились мысли. «Получается, в подземельях я буду одна». И, возможно, это единственный шанс что-то сделать для своего спасения. Когда выйдешь, жрецы будут ждать, и сразу проведем церемонию». На губах лорда Артена появилась довольная улыбка. «Да, кстати, если до конца завтрашнего дня помолвка не завершится свадьбой, то ты лишишься пальца». Небрежно заметил дядя и задумчиво добавил, «И магией заниматься тебе будет». «Намного сложнее. Хранительница с увечьем звучит не слишком. Как думаешь, а?» «Беспринципная сволочь. На все готов пойти ради власти и силы». Я ничего не ответила, нахохлившись в углу, и до самого конца поездки молчала. У партнихи тоже упорно не разговаривала, не реагируя на вопросы по поводу фасона, украшения, ткани. Мне было совершенно все равно». Кажется, госпожа слегка обиделась, но и это меня не трогало. Эмоции будто схлопнулись, ушли вглубь, и лишь пальцы время от времени трогали злополучное кольцо, словно пытаясь убедиться, не снится ли мне обычный кошмар. После двухчасовой примерки и обсуждений мне пообещали, что платье будет готово к завтрашнему утру непременно, и его доставят в мой дом. Я вернулась к дяде и кузену, такая же безучастная, к окружающему и к ним, и мы поехали обратно. Конечно, меня проводили до самого особняка и даже любезно придержали дверь, когда я входила. А дядя еще и сообщил напоследок с доброй улыбкой. «Мои люди доложили, что твои гости ушли порталом мира. Так что в городе их нет точно, и вернуться они не смогут. Сегодня отдыхай, а завтра мы заедем за тобой к двенадцати дня. Да, если захочешь вдруг прогуляться по городу, помни про кольцо» добавил он, и отступил на шаг. Дверь закрылась, я осталась одна в холле, и ко мне уже спешили Арнила и Лидия, обе с тревогой на лицах, и я снова чуть позорно не разревелась. «Миледи, ох, миленькая моя, да что, что такое происходит?» всплеснула руками Лидия. «Куда, милорды, так поспешно уехали? И почему лорд Роберт наказал мне присматривать за вами?» Она заботливо обняла меня за плечи. «Вы что-то такая бледненькая и молчаливая!» «Да еще эти двое! Ух, не нравятся они мне! Уж простите, миледи, пусть и ваши родственники!» <свят> — решительно заявила Лидия, и я не удержалась от мимолетной улыбки. «Все в порядке», — сказала слабым голосом и позволила себе на мгновение прижаться к этой такой домашней и теплой женщине. «Просто я устала слишком. Завтра день рождения и инициация, а вечером Его Величество устраивает мою честь вечер». Я глубоко вздохнул, решив не говорить ничего о навязанной помолвке. — Ох, миленькая моя, тогда, конечно, отдыхайте, а то вон в саду посидите. Триер там уже красоту навел и ваши цветочки тоже высадил. Тут же подхватила Лидия и повела меня к лестнице. Арнила тенью скользнула за нами. Я почти не прислушивалась к ее успокаивающему бормотанию, чувствуя, как в родных стенах и впрямь немного отпускает. Не знаю, что ждет меня завтра, но сегодня непременно стоит отдохнуть и хоть как-то обуздать эмоции и желание все время плакать. Острая тоска грызла изнутри. Я вспоминала Кевина, наши прогулки, игры, его взгляды, наш единственный поцелуй, доброту и заботу лорда Роберта и его благородство. Не стал ведь принуждать ни к чему, хотя мог. И соблазнить тоже легко мог. Он оставил мне выбор и отошел в сторону когда я все-таки определилась. Так, нет, не думать. Отвлечься срочно. Переодеваться я не стала, а отправилась сначала в библиотеку, намереваясь почитать про живое пламя и инициацию. Надо брать себя в руки и немного приготовиться к завтрашнему дню. Арнила принесла мне булочки с ванильным кремом и фруктами. Подкрепиться. Я быстро нашла нужную мне книгу и углубилась в чтение, отвлекаясь от грустных мыслей. После обеда переместилась в сад. Обедала тоже в библиотеке. Не хотелось в одиночестве сидеть в столовой, где еще витали призраки Кевина и Роберта. На самом деле ничего сложного или слишком таинственного меня завтра не ждало. Вход в подземелье был на центральной площади, и войти в него мог только хранитель. Открывался магией, так что браслет придется снять, а дальше по ту сторону. Та же магия должна была привести меня к пещере с живым пламенем. И выход из этих подземелий тоже один. Рисковать и пытаться проверять, так ли это на самом деле, я не собиралась. Не думаю, что дядя врал про кольцо и его свойства, так что задерживаться в подземельях мне не следовало. День неожиданно закончился быстро. Из дома я не выходила, справедливо подозревая, что за ним точно наблюдают люди дяди. Да и куда мне идти? Бесцельно бродить по улицам. А потому после ужина, который я съела почти без всякого аппетита, ушла в спальню и легла в кровать, сомневаясь, что смогу заснуть. Но едва донесла голову до подушки, как тут же сознание выключилось до утра. Проснулась тяжелой головой и тем же мрачным настроением. Палец с кольцом тяжело пульсировал, напоминая себе. Видимо, и во сне я пыталась стянуть проклятую вещицу. Пришла Арнила с улыбкой поздравила и сказала, что внизу ждет праздничный завтрак. Я заставила себя улыбнуться в ответ, напомнив, что слуги не виноваты в моих бедах. А они искренне старались поднять мне настроение. Повар расстарался и испек воздушный бисквитный пирог со сливками и фруктами. Остальные тоже подарили милые безделушки, и я чуть не расплакалась в который раз. В груди болезненно защемило, но я... Справилась с эмоциями и удержала слезы. Как раз когда закончила есть, привезли платье от портнихи, и пришлось подниматься наверх и переодеваться. Мелькнула вредная мысль не принимать подарок дяди, но я здраво рассудила, что с них станется лично вытряхнуть меня из платья и надеть вот это свадебное. Так что Арнила помогла мне облачиться в струящийся шелк золотистого цвета, украшенный вышивкой, И в другой раз я, может, и восхитилась бы элегантным нарядом. Только не сейчас. На душе стало еще мрачнее от того, что в этом виде я предстану перед теми, кто даже не оценит. Волосы я попросила снова убрать в простой пучок. Не хочу быть красивой для этих. Этих. Даже родственниками их называть не хотелось. Спасибо, тихо поблагодарила я, и тут снизу раздался усиленный магией звонок. Что ж, пора. Я поднялась и вышла из комнаты, спустилась вниз. В холле уже ждали дядя и кузен, одетые в парадные камзолы с довольными усмешками на лицах. «Мира, дорогая, ты прекрасно выглядишь», воскликнул Дорси, шагнув ко мне. «Только украшений не хватает», добавил дядя и протянул мне плоскую широкую коробку. «Вот, примерь, думаю, отлично подойдет к твоему наряду». Нет. Тихо, отстраненно перебила я, глядя сквозь лорда Артена. «Я не надену это». После чего прошла мимо и вышла из дома, не став дожидаться ответа. «Ничего от них не возьму, не дождутся. Хватит и одного подарочка». Экипаж ждал у ворот, я забралась в него и села, сложив руки на коленях и держа спину прямой. Вскоре ко мне присоединились и родственнички. Чтоб их заморозило. «Зря ты так, Мира». Прежним мягким тоном заговорил дядя, когда экипаж тронулся. «Мы же ничего плохого тебе не хотим, дорогая моя. Ты родилась на юге, ты хранительница, а сила должна остаться в семье, понимаешь? Или, может, хочешь стать марионеткой принца? Короны захотелось?» — хмыкнул он, выгнув бровь. «Король ведь не оставит тебя в покое, ты слишком лакомый кусочек. Будешь...» Жить во дворце, помирать от скуки и терпеть сплетни за спиной об очередной фаворитке твоего мужа. Тебе нравится такое будущее мира?» Я ничего не отвечала. Разговаривать не хотелось, тем более отдавая себе отчет, как мое поведение раздражает этих двух. «Да, маленькая мелочная месть — все, что я могла». «Я понимаю, тебе, может, хотелось любви и романтики», — продолжил дядя, как ни в чем не бывало, не обращая внимания на мое молчание. Но это ведь все сказки, дорогая моя. В жизни гораздо важнее уверенность и спокойствие. Ты красивая, вступил кузен и провел пальцем по моей щеке, от чего я не выдержала и дернулась. Поверь, Мира, я умею быть нежным и ласковым. И если будешь вести себя хорошо, никто тебя обижать не будет и обманывать тоже. Со смешком добавил Дорси, и меня едва не передернуло от отвращения. При одной только мысли, что он прикоснется ко мне, тошнота подкатывала горло горьким комом, и я дала себе слово, что не допущу этого ни при каких обстоятельствах, даже если придется идти на крайние меры. И неважно, чем мне это будет грозить в дальнейшем. Хорошо, что ехать оказалось недалеко, до центра города от моего дома всего четверть часа. А там, прямо на центральной площади, находился вход в подземелье Небольшой холм и массивные окованные железом двери. Саму площадку окружали королевские гвардейцы, не пуская никого, а вокруг оцепления скопился любопытствующий народ, и нам пришлось остановиться на ближайшей улочке. Дорси, едва я сошла на землю, крепко ухватил за руку. Дядя встал с другой стороны, и вот так, почти под конвоем, я дошла до самой площади. «Мы ждем тебя, Мира» тихо произнес дядя, выразительно посмотрев, и коснулся браслета на моей руке. Я порадовалась, что хотя бы королевской семьи не было, и из моей инициации не устроили ярмарочный балаган. Кивнула на его слова, развернулась и в одиночестве направилась к входу в подземелье. С каждым шагом в пальцах колола все сильнее. Сердце билось быстрее, и мой взгляд не отрывался от деревянных створок, украшенных резьбой, А когда я подошла почти вплотную, руки сами потянулись. Ладони легли на ворота, и от них тут же разлетелись яркие оранжевые искры, складываясь в замысловатый узор. Створки беззвучно распахнулись, и до меня долетела сдержанная аханье толпы, наблюдавшей за мной. Я смело шагнула в темный подвал туннеля, уходившего вниз широкими ступеньками. Искры залетели за мной и сложились в мерцающий шар поплывший вперед. Дверь закрылась, отрезая от дневного света, и мой путь к пламени начался. Несмотря на то, что я все шла и шла вниз, сворачивала, спускалась по лестницам, проходила подземные залы и узкие коридоры, страха во мне не было. В подземельях было на удивление сухо, и всего лишь немного прохладно, мне, выросшей на севере, вполне комфортно. Мерцающий шар уверенно вел за собой, и вскоре я позабыла обо всех бедах, оставшихся наверху. Внутри поселилась легкость, а вместе с ней предчувствие чего-то необычного, щекотавшее в животе невидимыми крылышками. Я даже поймала себя на том, что улыбаюсь. Время здесь тоже совершенно не ощущалось, оно словно застыло на стенах сверкающими кристаллами. остановилось, давая мне желанную передышку. И вот в конце очередного коридора появилось оранжевое мерцающее пятно, и я сразу поняла, что добралась до артефакта. Мой проводник рассыпался искрами, стены раздались вширь, открывая большое пространство зала, посреди которого... Да, там трепетали, переплетались, жили своей жизнью лепестки чистого оранжевого пламени, высотой чуть ниже меня завораживающее, восхитительное зрелище. И я медленно подошла, совершенно не боясь обжечься. Я же огненная ведьма. Огонь мне никогда не причинит вреда. Подняв руку, коснулась пламени. Погрузила в него кисть, чувствуя лишь приятное тепло. А потом и сама шагнула, прикрыв глаза, раскинув руки и купаясь в чистой энергии. Лепестки обняли, обвили... Я чувствовала ласковое поглаживание и тихо засмеялась от переполнявшей силы и радости. Огонь живительной волной прошелся по телу, смывая оцепенение, наполнил собой кровь. И я растворилась в нем на какой-то момент, перестав чувствовать себя. Просто стояла и наслаждалась стихией, слиянием с ней, легкостью воцарившейся в душе. А потом все закончилось. Наступило спокойствие, и я открыла глаза, оглядевшись. Пламя теперь выросло почти до потолка, но едва слышно ровно гудело, перестав плясать, мерцая в такт биению моего сердца. И я знала, что теперь оно готово откликнуться в любой момент на мой призыв. Огонь теперь жил во мне, и я управляла им. Подняв руку, Полюбовалась на вспыхнувшие лепестки, ласково льнувшие к пальцам и тихо улыбнулась. Только вот кольцо по-прежнему оставалось, и настроение сразу же упало. Пора возвращаться. Кто знает, сколько я тут пробыла. А у меня времени не так уж много всего до вечера. Обратно вела тоже магия, и я безошибочно знала, куда сворачивать и по какой лестнице подниматься темноту разгонял шарик ровного оранжевого цвета, уже мой собственный. И вскоре впереди показались массивные деревянные створки ворот. Как и раньше, я просто приложила ладонь, и они распахнулись, выпуская на улицу. Внутри все невольно сжалось, как только подумала, что... И главное, кто меня там ждет. Прикрыв глаза от яркого солнечного света, в первые мгновения не смогла разглядеть, что происходит на площади, а потом... Раздался такой родной, встревоженный голос. «Мира! Мира, ты в порядке?» Сильные руки обняли и прижали к груди. Я растерянно замерла, не понимая, не галлюцинации ли у меня от переутомления. Но тут Кевин слегка отстранился, пристально посмотрел в глаза и в следующий момент поцеловал. Крепко, жадно, неожиданно страстно, так что перехватило дыхание, и подкосились коленки, и перед глазами все поплыло от нахлынувших эмоций. Вцепившись в плечи Кевина, я ответила, не раздумывая, давая волю всему, что до этого пряталось в душе. «Теперь можно не опасаться, что сила вырвется из-под контроля и сожжет всех и все вокруг. Теперь она подчинялась мне. И это было так упоительно. Меня совершенно не волновало» что на нас, возможно, смотрят, что кругом люди, главное, он здесь. Он пришел за мной, не оставил. И мы целовались, пока хватало дыхания, пока губы не заболели, а рядом раздался вдруг знакомый смешок и голос лорда Роберта. <как> Все очень мило, дорогие мои, но, может, оставите столь страстное приветствие до момента, когда окажетесь одни? Вот тут и нахлынуло смущение. Щеки вспыхнули, и я спрятал лицо на груди Кевина, не в силах отпустить его. Широкая ладонь ласково провела по моим волосам. Объятия на мгновение стали крепче, а потом Кевин все же отпустил меня, тут же сжав ладонь. Рядом с нами стоял мой опекун, точнее, уже бывший, и смотрел на нас с легкой усмешкой, скрестив руки на груди. «Рад видеть, что ты в порядке, Мира!» кивнул он и посерьезнил. Поехали. У нас много дел еще сегодня. А где я обвела глазами площадь, оцепление, с которой уже сняли, и народ действительно наполнял ее, окружив нас и вход в подземелье? Лицо лорда Роберта стало суровым. «Арестованы», — коротко ответил он. «Давай обсудим все дома». Я не стала спорить, прижалась к Кевину, и под приветственные крики толпы дошла до экипажа, где с облегчением выдохнула. «Так что случилось?» Потребовала я ответа, любопытство, подстегивала изнутри жажда удовлетворения. «Как вы все узнали?» «Кольцо мира», — лорд Роберт улыбнулся. «Мое кольцо. Когда-то один из моих предков решил проверить свою невесту и сделал в нем маленький секрет, возможность...» запоминать все разговоры. Так он и узнал, что она выходит замуж за его богатство и власть, а не за него самого. Так и мы узнали, кто виноват в смерти твоих родителей, пояснил лорд Роберт. Альберт помог попасть к королю, и я представил доказательства, и теперь твои родственнички рассказывают свои замыслы королевскому дознавателю. А мы сейчас приедем, и колечко с тебя снимут». Он кивнул на мою руку, так и оставшуюся в ладони Кевина. Я с облегчением выдохнула, без всякого стеснения, прислонившись к его плечу. «Но тогда принц тут же захочет надеть свое?» — пробормотала, поморщившись. «Я же ценный приз, и все такое. Может, тогда примешь мое?» — неожиданно спросил Кевин. Я вздрогнула, выпрямившись и с недоверием глядя на него. Сердце затрепетало внутри бабочкой, слова потерялись, и я просто смотрела, не смея верить своим ушам. Мне плевать на гнев принца, и приказать он мне тоже не сможет. Кевин слегка улыбнулся. «А ты, если захочешь, потом снимешь его?» Глубоко вздохнув, я с сожалением отбросила радужные мысли и покачала головой, не отводя взгляда. «Спасибо, Кевин». Это очень великодушно с твоей стороны, но я постараюсь справиться сама. Не хочу прятаться ни за чьей спиной. Твердо произнесла, вздернув подбородок: "Я хранительница, и принудить меня больше никто ни к чему не сможет." Кевин несколько мгновений смотрел на меня, потом обхватил ладонями лицо и бережно коснулся губами моих губ. "Как скажешь, Мира", отозвался он, а со стороны лорда Роберта. Донеслись медленные хлопки. «Молодец, девочка!» «Я и не сомневался, что в тебе есть стержень», — произнес он. «Но если что, мы рядом, помни». Я кивнула и снова прижалась к Кевину, надеясь, что он правильно понял причину моего отказа и не обиделся. «Сначала надо решить все вопросы, а потом строить будущее. Экипаж...» Остановился перед дворцом, и мы вышли, а Кевин так и не выпустил мою ладонь из своей. Нас уже встречали в холле и повели в личный кабинет к его величеству, где ждали король, его сын и... Я едва не вздрогнула. Под охраной четырех дюжих гвардейцев потрепанный и бледный лорд Артен. Дядей его язык не поворачивался назвать, а рядом такой же бледный кузен Дорси. «Ваше величество...» Я присела в реверансе, склонив голову и напомнив себе, что теперь полноценно владею огнем и смогу защитить себя в случае чего. «Милая леди, рад видеть хранительницу!» Несколько сухо кивнул его величество и повернулся к пленникам. «Сними кольцо!» — приказал он Дорси повелительным тоном. Тот вздрогнул, не глядя на меня, молча протянул руку, и я с опаской протянула свою, ожидая подвоха в любой момент. Но обошлось. Кузен просто стянул с меня проклятый артефакт, а с плеч свалилась такая гора, что, показалось, ее грохот услышали все. «Увести!» — коротко бросил его величество, и пленники покинули кабинет. Как только мы остались одни, на лице короля снова расцвела улыбка, и я внутренне подобралась, приготовившись сражаться за свою свободу. «Леди Мирабелла!» «Недавно мой сын сделал вам некое предложение», — начал он, но я не дала договорить, «на которое вынуждена ответить отказом». Твердо ответила, глядя в глаза его величеству, «Я сама выберу, за кого выйду замуж и кому передам силу, ваше величество, и корона меня совершенно не прельщает». Конечно, мой ответ не понравился, и несколько мгновений в кабинете царила напряженная тишина, Магия во мне встрепенулась, готовая прийти на помощь, но я ласково ее успокоила, как игривого котенка, и сила улеглась, свернувшись теплым клубочком в животе. Принц с досадой поджал губы и нахмурился, однако король опередил его с ответом. «Что ж, очень жаль, миледи, что вы так решили», — сказал он, и не думая скрывать недовольство. «Полагаю, настаивать бесполезно». Я чуть прищурилась и тихо произнесла «Вы хотите пойти по стопам моих родственников?» «Поведение не слишком достойное монарха». На мгновение в глазах короля мелькнул опасный огонек, но тут же погас. Он чуть наклонил голову и спросил «На вечерний прием вас тоже можно не ждать?» «Я не любительница светских мероприятий». Я кивнула. «Какие ваши дальнейшие планы?» уточнил его величество. «Думаю, я ненадолго останусь в столице», задумчиво протянула, толком пока не зная, что делать дальше. «Но я знаю свои обязанности хранительницы и не оставлю живое пламя без присмотра, даже если решу потом уехать». На этом мы с королем распрощались и беспрепятственно покинули дворец. По пути лорд Роберт предложил заехать в ресторан и отметить все же мой день рождения и инициацию. И вот это мне понравилось гораздо больше — торжественного приема с кучей незнакомых людей. Мы отлично посидели, вкусно поели, и когда уже приступили к десерту, лорд Роберт спросил, «Так что планируешь делать дальше, Мира? Останешься на юге или вернешься?» Он вопросительно глянул на меня. «Подумаю, до завтра». Пожала плечами и коротко выдохнула. «Здесь тоже есть свои плюсы, и компания Альберта мне понравилась. Там неплохие люди». Немного смущенно улыбнулась. «Хорошо, обсудим потом», — невозмутимо кивнул мой бывший опекун. «Тогда домой?» Ну, а по прибытии едва мы вошли в дом, позвонили, и это оказался Альберт со своим братом Одаром и еще несколько парней и девушек, знакомых по пикнику. «Мы взяли на себя смелость попробовать устроить тебе праздник», — весело сообщил Альберт и подмигнул, протянув красиво перевязанную лентой коробку. Ты не против? Я растерянно моргнула, неуверенно улыбнувшись. Спасибо, конечно, но я не ждала гостей. Ой, а мы сейчас быстренько все устроим, радостно сообщила Лидия, неслышно появившись в холле и всплеснула руками. Не извольте беспокоиться, наш повар все сделает в лучшем виде. Все будут довольны. А пока могу предложить чай с ватрушками, сдобными булочками и малиновым пирогом со взбитыми сливками. Так и получилось, что мне устроили поистине настоящий праздник. Веселый, уютный и шумный. Мы переместились в сад, на свежий воздух. И там дурачились, играли в догонялки, прятки, причем лорд Роберт и старший брат Альберта тоже участвовали. Потом затеяли соревнования по магии, и сплетение двух противоположных стихий выглядело очень красиво и зрелищно. Незаметно подкрались прозрачные сиреневые сумерки и подоспел праздничный стол, который мы накрыли тоже в саду. Повар растарался и, хотя каких-то роскошных изысков и не приготовил, но все было вкусно и выше всяких похвал. Все начали расходиться часам к семи. И, по правде сказать, это был лучший день рождения. Я обзавелась, если не друзьями, то хорошими знакомыми точно, что радовало. Ух! выдохнула я, закрыв дверь за последним гостем. Ну и денек выдался, однако. Зато все хорошо закончилось, подхватил лорд Роберт и обратился к Кевину. Сходи, пожалуйста, ко мне в комнату. Там кое-что на столе для тебя. Тот кивнул и поднялся по лестнице, а я, проводив Кевина взглядом, от чего-то насторожилась. Почудилась, мой бывший опекун что-то задумал, но что? Тут же вспомнился злополучный проигрыш и мое. «Желание? Ужин с лордом Робертом?» «Ох, нет, возможно ли?» «Мира!» Он повернулся ко мне со своей усмешкой, и мои подозрения превратились в уверенность. «Помнится ты мне кое-что должна, и я хочу, чтобы сегодня ты поужинала со мной».